Глава восьмая. Последствия. «О, Ушан, ты наконец вернулся!» — сказал стоявший спиной к дому старик, заметив Кая первым. Джонго уже знал о легенде, придуманной внуком, что он ученик-лекаря. «Да, мастер!» — отыгрывая роль, поклонился Кай. Пара аристократов, беседовавшая с целителем, обернулась. «Это мой ученик и помощник Ушан», — представил парня Джонга. «Ушан, а это мои коллеги из семьи Сувон. Будь с ними уважительнее. Рад с вами познакомиться». Соединив правый кулак и левую ладонь на уровне груди, как здесь было принято делать при встрече со Знатью, Кай вновь сделал легкий поклон. «Я Лайт», — представился парень повыше, кивнув в ответ. «А это мой кузен Вайс. Второй аристократ также кивнул. Кланяться к какому-то простолюдину никто не собирался. Как и многие выходцы из знатных семей, они были очень красивыми, поскольку практика боевых искусств способствовала рождению здоровых и прекрасных детей. Даже сейчас казалось, что одень этих двоих в женскую одежду, то своими длинными волосами, которые популярны в этом мире, они мало бы отличались от девушек. Странно, но, глядя на них, Кай испытывал противоречивое чувство. Оба мужчины находились на пике ступени закалки тела, но боевого стержня в них не ощущалось. Их руки были тонкими, а тела худыми. Даже от простых мужиков из команды «Стальной тигр» исходил эфемерный дух воина. Эти же, хоть и владели силой, способной убить человека за один удар, но представлялись безобидными и неопасными. И, кажется, Кай понимал причину такого чувства. Сказывался отпечаток профессии целителя. Лайт и Вайс смогли достичь закалки костей и закалки кожи соответственно, но это явилось лишь следствием дорогих ресурсов и семейного таланта. Никакого упорства и стремления к силе в их взгляде Кай не видел. Они изучали боевые искусства лишь ради повышения уровня внутренней энергии, дабы применять медицинские техники. Вероятно, за всю жизнь они не потратили и дня на настоящие физические тренировки, довольствуясь повышением параметров за счет поглощения энергии. А также, как подозревал Кай, никто из них так никогда и не окрасил свои руки в алый цвет, неизбежный на пути боевых искусств. «Ну, раз мы закончили с нашими делами, а мой ученик прибыл так вовремя, хитро улыбнувшись, специально для Кая подчеркнул это слово Джонга, то пускай он сходит в квартал семьи Сувон, чтобы забрать товар, а то стар я уже, чтобы ходить так далеко и вещи таскать. Клятый старик, он надумал эксплуатировать Кая, пользуясь выдумкой про ученичество, и ничего же не поделаешь, придется подчиниться. «Да, мастер!» Сдавленно, со скрытым недовольством, прошипел Кай. «Ах да! Улия!» — обернувшись к дому, выкрикнул Джонга. «Я готова, дедуля!» — а во двор вышла одетая по погоде девушка. «Ой, и К... Ушан здесь!» «Да, он пойдет с тобой вместо меня!» — ответил за Кая старик. «Что ж, раз вы уже готовы, — заговорил Лайт, — то, думаю, не стоит задерживаться». Его молчаливый кузен лишь кивнул. «До скорой встречи!» Уважительно, невзирая на разницу в статусе, поклонились Лайт и его двоюродный брат старику. «И вам не хворать!» Удивляя Кая, отмахнулся Джонга от знатных персон, которые никак на это не отреагировали. Пара аристократов развернулась и направилась прочь. К Каю подошла Улья. «Пошли!» Позвала она парня, зашагав вслед за удаляющимися мужчинами. Покосившись на нагло ухмыляющего старика, Кай все же пошел за девушкой. Покинув территорию лечебницы, они направились по переулкам на юго-восток. Шедшие впереди аристократы не обращали внимания на следующих за ними молодых людей, а просто о чем-то разговаривали меж собой. Как мог понять Кай, речь шла о непонятных ему медицинских техниках. «А зачем бы туда идем?» — поинтересовался парень у Улии, почему-то шепотом. Дедушка, используя связи с семьей Сувон, заказал какой-то редкий ингредиент для лекарства, который привезли аж из столицы, — воодушевленно объяснила девушка. Ведь даже поход в соседний город мог быть опасен, а переход через множество диких зон на пути в ривей без достаточного количества воинов минимум закалки сердца, Был просто безумием. «И что же это за лекарство?» «Я не знаю». «А какой ингредиент?» «Я тоже не знаю», — нахмурилась Улия. «Последнее время дедушка ведет себя странно». И это было правдой. Даже Кай заметил, что в последние месяцы Джонго стал каким-то скрытным и вообще редко появлялся даже перед ним, проводя время в своей лаборатории, что находилось в подвале. В том самом подвале, про который даже Улия ничего не знала, а вход туда был скрыт в полу. Так что, если о нем не знать, то и найти почти невозможно. Старик Джонго даже отказывался принимать больных. И это сейчас, когда из-за холода и снега их стало очень много в Кальтии. Для ушлого лекаря это выглядело очень странно и неестественно. Как-то однажды Каю стало настолько интересно, что же в подвале такое. Доставляющая старика не появляться по несколько дней, что он решил проникнуть внутрь. а Вот только его ждал полный провал. Ведущий в подвал люк оказался невероятно прочным системным предметом земного ранга с пассивной способностью к маскировке. Даже наполненной энергией меча-клинок Кая не смог поцарапать проход. Чтобы не повредить свое оружие, парень успокоился и перестал интересоваться таинственным подвалом. Сам же Джонго использовал известные лишь ему манипуляции с энергией внутри люка, чтобы открыть его. Конечно же, Кай мог подсмотреть это действо с помощью своего особого зрения. Вот только было одно «но». Старик, находящийся на ступени закалки души, мог с легкостью ощутить местоположение любого человека в радиусе нескольких метров и даже почувствовать чужой взгляд. А учитывая, что сам Люк находился в его первой лаборатории, где даже окон не было, то сделать это незаметно и думать не стоило. Выйдя на торговую улицу, которая даже в такую погоду оставалась многолюдной, все четверо услышали гневные крики. Посмотрев ту сторону, они смогли увидеть, как десяток мужчин в темных одеждах с желтыми полосками расталкивает всех остальных, стараясь поскорее пройти. Вскоре спешащие свернули куда-то на запад, а простые люди наконец смогли спокойно выдохнуть. Всё же каждый в городе слышал про эту расцветку, и если бы и были те, кто не знал, то именно медальоны на груди у каждого пробежавшего мужчины доходчиво предостерегали желающих перейти этим людям дорогу. Ведь нравы семьи Йони славились на всю Кальтию. Неужели они уже узнали про смерть того здоровяка? «Так быстро?» – удивился Кай. «Неужели я их недооценил?» «Что-то случилось?» – заметив странное замешательство брата, спросила Улия. Повернувшись к девушке, Кай улыбнулся и помотал головой. «Нет, все нормально, просто не нравится мне такое поведение. Вон даже несколько людей оттолкнули, потому что те просто не успели отойти». «Ага», – вздохнула Улия. Рассекая толпу словно нож, так как перед парой из Сувон люди сразу расступались, через пару часов четверка наконец добралась до нужного места. Все же город был немаленький. Как и все прочие, квартал, принадлежащий семье Сувон, огораживала высоченная стена. Задрав голову, Кай даже слегка присвистнул. «Определенно не менее десятка метров». У открытых днем врат стояла пара воинов уровня закалки кожи. и Лишь одно это выдавало богатство аристократов, ведь поставить на ворота кого-то такого уровня стоило немало. Но что стоило еще дороже, так это амуниция этих воинов, среди которой Кай заметил некоторые предметы низшего ранга, в том числе и оружие. При виде хозяев стражники поклонились. А Лайт предупредил их, что Кай и Улия идут вместе с ними, затем их компания проследовала внутрь. Обычно, чтобы попасть на прием к какой-то семье, простолюдину требовалось сначала отыскать представительство аристократов в городе, где ему могли выдать одноразовый пропуск. Но в большинстве случаев получить бы его было не так-то просто. И кого попало в квартал, знати не пускали. Как минимум, требовалось заранее оплатить услуги, ну или же быть влиятельным и известным человеком. Да и в основном можно было встретиться, к примеру, с незначительным членом побочной ветви или даже со слугой. Увидеться же с кем-то из правящего круга было почти невозможно. Как рассказала парню Улия, раньше Сувон продавали алхимию или предоставляли медицинские услуги прямо на своей земле. Но разросшись, они поступили подобно Неоян и вынесли эту деятельность за территорию своего квартала. Так что с тех пор только другие аристократы, представители имперской власти или достаточно важные в боевых искусствах или финансах, персоны входили через эти врата, не считая самих Сувон, конечно же. Вообще, Каю не очень-то и нравилось это разделение общества на привилегированные и низшие классы. Но ничего поделать он не мог, тем более в мире, где правят боевые искусства. Добравшись до небольшого, но красивого здания, Лайт и Вайс неожиданно остановились. «Это гостевой домик, можете подождать пока внутри», — заговорил старший. «Я передам слугам, чтобы они доставили заказ мастера Джонга сюда». но вам придется подождать». «Спасибо», — с улыбкой кивнула Улья. «На этом мы с вами прощаемся», — холодно произнес слайд и развернулся. Его молчаливый кузен Вайс лишь кивнул и последовал за своим родственником. «А, до свидания», — поклонилась замешкавшаяся Улья. «До свидания», — монотонно протянул ковыряющийся в ухе Кай, даже не удосужившись сделать поклон, так как его уже не видели. «Кай!» — шепотом прикрикнула она на него, гневно, буравя взглядом, словно пытаясь прожечь дырку в парне. «Что?» «Ничего, пошли внутрь!» дернула девушка его за рукав. В самом гостевом домике оказалось опрятно. В обширном зале стояло несколько диванчиков, кресел и столиков. Здесь даже прислуга оказалась, которая сразу же подошла к вошедшим. Так какая и Улия сюда зашли, значит, стража их пропустила, а, следовательно, семья позволила им сюда попасть. Руководствуясь такой логикой, подпорхнувшая к ним служанка не стала задавать лишних вопросов. «Присаживайтесь, пожалуйста!» Миленьким голоском пропела светловолосая девушка чуть постарше Улии. «Принести вам чай или что-нибудь покрепче?» «Вот это сервис!» Внутренне ухмыльнулся парень. В этот момент непривыкшая к такому обращению Улия растерялась, поэтому слово взял Кай, решивший не отказываться от предложения. «Можно чай, пожалуйста? Нам, обоим!» Служанка кивнула. «Какой?» «На ваш вкус!» — подмигнул парень. «Хорошо!» — снова кивнула девушка и удалилась. «Пошли, что ли?» Направился к одному из пустующих диванчиков Кай. Улия поспешила за ним. Кроме прислуги, парень успел заметить здесь еще пять человек, что-то ожидавших. Но, судя по одежде, не аристократов. Вскоре принесли какой-то вкусно пахнущий чай. Минут через десять в домик вошел мужчина, но, как оказалось, не тот, кого ждали Кай с Улией. Ему тоже позволили пройти в квартал семьи Сувон. Все же, хоть такое и было редкостью, но в относительно огромной кальтии таких людей все-таки хватало. Новый гость отказался от напитка, а завидев своего знакомого, тут же направился к нему. Завязался разговор, и очень скоро Каю пришлось к нему прислушиваться. Ведь прозвучавшая из уст нового гостя информация оказалась крайне важной для парня. «Ты слышал, что происходит?» — негромко спросил вошедший. «Ты о чем?» — не понял его друг. «Кто-то убил слугу семьи Йони». Еще тише произнес первый, так, что Каю пришлось подвинуться ближе. «Да не может быть такого!» «Клянусь, только что стало известно, что стража не выпускает никого из города, кто находится на ступени закалки тела и не принадлежит к знати или их слугам». При таком известии Кай похолодел, сердце ушло в пятки. «Как они узнали, что убийца именно на этой ступени?» Судорожно раздумывал парень, чуть не прослушав дальше. «Кроме этого, особая метка, которая ставится на слуг и членов аристократических семей с помощью специальной техники, смогла передать также и внешность преступника. Говорят, стража уже получила портрет, а к завтрашнему дню по всей кальтии развесят плакаты розыска». «М-да», — протянул второй собеседник, — «И кто же сотворил такое? А кто ж его знает?» Зачем-то ответил первый на риторический вопрос. «Но подозревают, что тут причастна семья Бейвик. Они давно конфликтуют между собой». Дальнейшее Кай уже не слушал. Услышанное потрясло парня. «Что это за метка такая? Если бы я только о ней знал!» — злился сам на себя Кай. Хорошо, хоть моя маскировка тогда развеялась, и Бугай видел только настоящее лицо, которое кроме Джонга и ули никто не знает. Теперь я пока что не могу выйти на задание. Впрочем, как и остальные наемники моей ступени. Черт, как же не вовремя я с этим гадом пересекся. Еще через десять минут прибыл слуга, доставивший непонятный мешок, содержимое которого и заказывал старик Джонга. Возвращаясь домой, Кай ловил себя на том, что ему уже даже не интересно что за ингредиент для лекарства он нес. Все его мысли крутились вокруг убийства того здоровяка. «Скажи, сестра», — внезапно заговорил парень, «а есть те, кто знал меня до исчезновения в горах?» Раньше ты был очень стеснительным, поэтому практически никогда не выходил из дома. Была, конечно, одна семья, что дружила с нашими родителями, «Но они переехали в Ривейртун, когда тебе было десять». «Да вроде все, больше я никого вспомнить не могу», — ответила девушка. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так, просто интересно стало». Удостоверившись, что тех, кто бы узнал его настоящее лицо, нет в кальтии, Кай наконец-то смог спокойно вздохнуть. Выйдя обратно на торговую улицу, они заметили странную оживленность и шум. Здесь обычно всегда было шумно и оживленно, но не так, как сейчас. Что-то явно происходило, и вскоре Кай понял, что... Все вокруг только и говорили, что об одном. Йони вызывали молодое поколение Бэвик на поединок чести. Такого не происходило уже очень давно, с началом возвышения вторых и уменьшения влияния первых. Йони всячески пыталась вернуть прежнюю власть, но ничего не получалось. И вот теперь, используя убийство слуги как предлог, они обвинили Бейвик в преступлении. Теперь у сильнейшего семейства Кальтии не оставалось другого пути, кроме как принять поединок, иначе их репутация могла пострадать. А пока настоящего убийцу поймают, если вообще это сделают, и докажут невиновность Бейвик... то поединок чести закончится. Таким образом, самоуверенные йони наконец получили шанс отобрать часть контроля над регионом, а также выиграть очень многое, ведь без крупных ставок между семьями это событие не обойдется. Не считая территории в регионе Кальтии, победитель также получил бы различные системные предметы как низшего, так и земного рангов. Полезнейшую алхимию, ресурсы, собранные из тел монстров, ну и, конечно же, немалую сумму денег. Что же касается простого народа, то им это все наоборот, в потеху. Так как поединок чести проходит открыто, то для горожан, жаждущих хлеба и зрелищ, это будет как глоток свежего воздуха. Вернувшись домой, Кай отказался от обеда и сразу же направился к себе в комнату заниматься поглощением энергии. Затем, когда на улице стало темнеть, вышел во двор. Ему очень нравилась зимняя прохлада, и сейчас захотелось насладиться ею. Ступая по хрустящему снегу, он пошел вокруг дома. Уже возвращаясь, Кай замер, так и не дойдя до входа. Перед дверьми, скрестив руки на груди, стоял старик Джонга. Неожиданно. Лекарь выбрался из подвала, хоть и получил важный ингредиент. Пристально грядя на парня, джонгл заговорил. «Я слышал, что-то произошло в городе». Парень кивнул. «Кто-то убил последователя семьи Йони?» Кай вновь кивнул. «Скажи, это был ты?» Странно, но в вопросе старика парень не услышал ни гнева, ни печали, ни даже разочарования. В голосе лекаря звучал лишь один интерес и не более. Казалось, Джонга абсолютно все равно. «Да». Тяжело выдохнул Кай. «Ясно». Совсем безразлично ответил старик, отлично понимающий причину такого поступка внука. «Ты уже говорил у Лии?» «Нет», — помотал головой парень, который никак не мог решиться сообщить ей. «Хотя она все равно увидит плакаты». так что лучше уж самому. — Хорошо. Я сам с ней поговорю. Она поймёт. — Спасибо. — Тебе не за что меня благодарить. После этого разговора Кай ушёл обратно к себе и вновь приступил к тренировке, надеясь, что Улия сможет понять его. А уже на следующий день по кальтии прокатилась ещё одна новость, вновь потрясшая весь город.